«Значит, так вышло. Речь пойдет об одном Илбече. Кое-кто говорит, что это был Ван. Но зря, слушать болтунов не стоит. Незачем все валить на Вана. Оставьте и другим отведать этой чавги. Так вот, жил некий Илбеч. Жил он много лет, состарился, седой стал, как дух шавара» а дело своего не бросал. Но сколько ни строил, доволен не бывал. И однажды сказал себе, старик Тенгер поставил всего-то пять арайхонов, до полудюжины не дотянул, а его все хвалят. Я создал пять дюжин новых островов, но меня никто не знает, неужели я хуже древнего старика? Задав такой вопрос, Он подумал и сам себе ответил. Да, мудрый Тенгер искуснее меня. Его арайхоны сложены огнистым кремнем, а мои легковесны. Их камень можно крошить руками, но я докажу всему миру, что я не хуже старика. Элбетч выбрал место и начал строить. Вскоре арайхон был готов, хороший арайхон. Ничуть не хуже всех остальных. Но Илбетч не успокоился И продолжал строить его все больше и больше. Каждый камень он делал как Тесек, А Тесек словно холм. Столбы под райхоном Сгибались от страшной тяжести, Но Илбетч ничего не замечал. Лишь когда верхушки Суворь-Тесегов вскрылись в небесном тумане, Гордый Лбеч сказал, «Старик тенгер не умел делать такое. На подобном ораньхоне должен быть и кремень, и многое множество иных чудес». И он пошел, чтобы взглянуть на сотворенные им чудеса, но его малый вес оказался последней каплей, переполнившей чашу, и едва гордец ступил на чудовищный ораньхон, как столбы не выдержав, подломились, и Илбет исчез в пучине вместе со своим творением. Вот и вся простая байка. Поучение пусть каждый выберет сам. Большинство скажет поговорку. Из кучи чавги не слепишь одного туйвана. И они будут правы. Длиннобородые мудрецы, грозно подняв палец, Внушительно объяснят, что такова судьба всякого, вздумавшего посягнуть на Божье величие. С ними тоже согласятся, а некоторые их мало, и они слывут глупцами, молча решат, что лучше провалиться в тар-тарары, чем жить, не поднимаясь выше того, что указано тебе кем-то другим.